Глава 12 «Гости незваные». «Итак, что тут у вас?» — когда я вошел в медблог, спросила Екатерина Дмитриевна. «Белоглазово вообще-то медик, но на таком небольшом корабле исполнение сразу нескольких обязанностей и скорее за правило, чем исключение». Вот и она, помимо своих по медицинской части, заведует еще и разгонной капсулой. Тут всего-то овладеть дополнительной специальностью многие навыки которые перекликаются с полагающимися корабельному медику. Тем паче, что по основной ее специальности работы практически нет. Разгонная капсула на страшном имеется в единственном экземпляре. Очередность изучения баз навыков расписана четко, и процесс этот непрерывный. «Опять же, ажиотажа не наблюдается. Одно дело – изучение навыков, необходимых по службе, и совсем другое – дополнительные, в которых прямой надобности нет. Не говоря уже о тех, что и вовсе не имеют отношения к прямым обязанностям. Но прапор решил все же меня поощрить, что не говоря, благодаря именно моим действиям у нас теперь имелся дроид поддержки взамен погибшего». Вот и ходатайствовал перед капитаном о предоставлении мне возможности внеочередного посещения капсулы. Тем паче, что из-за чехарды в связи с дежурствами весь график обучения экипажа полетел псу под хвост. И вклинить меня не составило труда. К слову, хряка все же нашли. В смысле, останки дроида даже на запчасти не годятся. Потому что модель у трофейного сильно уступала нашему штатному. Зато и скин выжил и теперь опять в строю. Явно недовольный, недотягивающими характеристиками своего нового тела. Даже поругался на этот счет с вирусом. Как по мне, то неблагодарная свинья. Впрочем, хряк же ж. Итак, бухгалтерский учет второго уровня, логистика и экономист первого. Что-то я не наблюдаю тут флотских навыков. Или вы прикидываете, как бы половче избывать отвинченное оборудование? Учтите, мы в боевом походе, и дело пахнет трибуналом. Улыбнувшись, шутя, пригрозила она мне. «Красивая девушка. И то, что чуть старше меня, сущая ерунда. Вот только я пока еще дружу с головой, чтобы заигрывать с нею. Хорошо, хоть меня сразу предупредили относительно единственной девушки на борту. Не то точно вступил бы в дерьмо». «Капитан дал добро», — скромно произнес я. «Я в курсе, Клим Витальевич. Просто интересуюсь. Хочу играть на бирже. Ага. Теперь понятней». «Когда я сказал это моим сослуживцам, те подняли меня на смех, посоветовав инвестировать свои сбережения в выпивку и шлюх. Но худой конец в ценные бумаги, которые за время службы дадут кое-какой прибавок без риска все просрать. Вот только чтобы вернуть себе свои же денежки, мне понадобится как минимум выжить, а потому вкладываться лучше в изучение навыков, способных помочь в этом благом деле». «На одном везении, как та моя лобовая атака, далеко не уехать». «Однако я советовала бы воспользоваться возможностью внеочередного посещения капсулы для повышения своей боевой эффективности», — поддержала она высказывание моих товарищей. «Боевую эффективность я повышаю, придерживаясь учебного плана. Это неизбежно. А сейчас я получил возможность изучить навыки из дополнительного списка. Глупо терять такую возможность», — покачав головой, возразил я. Трофейный скин оказался из старичков с солидным боевым опытом, и мне полагалась премия. Но капитан, как рачительный хозяин, решил сэкономить на выплате из судовой кассы, позволив выбрать три базы навыков из списка, имеющихся в эскине страшного. Ну, я и выбрал в расчете на повышение квалификации брокерского дела до второго уровня. «Я вас поняла. А логистика-то вам зачем?» – не удержалась она от вопроса. «Для изучения финансовой аналитики. Там много чего нужно. Но мне бы еще и по времени вписаться. Кстати, а сколько нужно для их изучения?» – поинтересовался я. «Тээээкс...» – пройдясь пальцами по сенсорной панели, задумчиво протянула Мичман. «Бухгалтерский учет. Три часа шесть минут. Логистика и экономист. Двадцать пять и тридцать три минуты соответственно. Не получается», – вздохнул я. «Если не увлекаться, то нахождение в разгонной капсуле вполне может сойти за сон. Но я не вписывался на целых полчаса, а из доступных мне к изучению и имеющихся в наличии было только четыре навыка». «Стоп. Товарищ Мичман, а сколько нужно для маркетинга второго уровня?» «Так, два часа восемнадцать минут. Давайте заменим бухгалтерский учет на маркетинг», — обрадовавшись, попросил я. Таким образом я отыгрывал те самые полчаса с запасом по времени. Успевал экипироваться и спокойно прибыть на лётную палубу для отбытия на астероид. Разве не классно? Да отлично. Навыками, необходимыми по службе, я и так обзаведусь по графику боевой подготовки. А вот эти три мне сейчас сэкономили как минимум 150 тысяч кредитов. Может и больше. Довольный собой я лёг в капсулу и ощутил, как к моему слоту подключился кабель. Затем опустилась крышка, и автоматический инъектор ввел мне в руку снотворное. Мое сознание затуманилось, а после я провалился в сон без сновидений. Бодрствовать при закачке навыков не рекомендовалось категорически. Можно из катушек слететь. «Как вы себя чувствуете, Клим Витальевич?» – поинтересовалась Мичман Белоглазова. «Я проморгался. Вроде все нормально. Сел, порядок, никакого головокружения и других побочных эффектов». Голова слегка ноет, но это ерунда. Сказывается отсутствие нормального отдыха, только и всего. «Умоюсь, почищу зубки и буду как огурчик». «Все отлично», — поднимаясь, ответил я. «Хорошо, а теперь вам следует поторопиться. Вы уже опоздали на дежурство». «В смысле опоздал?» — не понял я. «Прошу прощения, но я перепутала базы и вместо маркетинга запустила бухгалтерский учет. Ваш командир рвет и мечет». Прерывать процесс установки базы навыка не рекомендуется. Чревато последствиями, знаете ли. Головной мозг – тонкая материя. И как бы далеко не продвинулись ученые, он все еще полон секретов и нюансов. Ошибка обнаружилась слишком поздно, и Мичман была вынуждена продержать меня в капсуле дольше запланированного. «Как же так-то?» – растерянно произнес я. «Опоздание на дежурство в условиях боевого похода...» «Ну, трибунал мне, конечно, не грозит, однако наш прапор не станет закрывать на это глаза. Еще чего не хватало. Сдается мне, что я заслужил очередные три наряда на какие-нибудь грязные работы». «Вы не переживайте, я переговорю с Семеновым. Все будет нормально. Вашей вины ведь нет». «Не станет он вас слушать, товарищ Мичман. Скажет, что раньше нужно было определяться с базами и не путать вас». «А, ладно», — задорно улыбнулся я, — «грех жаловаться. На халяву получить три базы дорогого стоит. Я могу идти?» «Идите, конечно», — ободряюще улыбнулась она. Выбежав из класса, я пронесся по короткому коридору и вылетел в десантный отсек. Туба, Лютик и Дока ожидали меня в нашей кают-компании. Иглометчик со своим вторым номером расположились за столом и играли в самые настоящие шахматы». Можно и виртуальные, но настоящие любители этой игры предпочитали реальные фигурки, которые можно пощупать и ощутить их вес. Эти, к слову, из зубов плотоядного ящера с планеты Китиш, расположенной в системе звезды Иглиза, в которой несет службу наш эсминец. При виде меня снайпер постучал по запястью, намекая на часы, которых у него, конечно же, не было, так как вся троица уже облачена в скафандры. Разве только шлемы и перчатки сняты? «Даранцевые двигатели стоят рядом». «С эдаким девайсом нипочем не поместиться на стуле. Тут поможет только лыжемент». «Прости, Тубан, но я не при делах. Екатерина Дмитриевна перепутала базы». «А хрен заморачиваться с обучением, когда мы на боевом дежурстве», — рыкнул он мне в спину. «Дальше оправдываться нет никакого смысла. Я скользнул в свою каютку, которую делил как раз с Тубой, и подступился к своему шкафчику». Быстро облачился в скафандр и, подхватив оружие, выскочил в коридор, на всякий случай разведя руками в виновато извиняющемся жесте. Снайпер только махнул на меня рукой, а иглометчик со своим вторым номером хмыкнули и, нахлобучив шлемы, поднялись из-за стола. Шахматы они уже успели прибрать, а то мало ли что случится, иди потом собирай их по всему отсеку. Все же у виртуальных есть свои неоспоримые преимущества. Они не теряются. Покинув живой отсек, мы спустились в технический коридор, ведущий к переходному тамбуру на лётную палубу. Туба и лютик, как старшие впереди, я и дока за ними. Второй номер глянул на меня, словно спрашивая, стоило ли оно того. Я улыбнулся и утвердительно кивнул. «Вообще-то и десяти нарядов стоило, факт. А потому к предстоящему взысканию я отнёсся относительно равнодушно. Неприятно, ну и ладно». Мы были уже в паре десятков шагов от двери тамбура на лётную палубу, когда она открылась, и перед нами оказался десяток человек в боевых скафандрах и с оружием на изготовку. Тактический блок тут же выдал сигнал тревоги, а в голове пронеслась переданная им по сетке информация. Обнаружен враг. Не то чтобы он их когда-то конкретно идентифицировал, но это были чужие, и они несанкционированно проникли на борт страшного, а значит враги по определению». Впрочем, долго метаться в муках принятия решения нам не пришлось. Мы только и того, что успели вскинуть оружие, как загрохотали выстрелы, и в нас полетел целый поток игл. Они с громким цоканьем бились остальные переборки коридора и с визгом уходили в рикошет. Тупо ударяли в броню и на ткань скафандров, частично рикошетировали или оставались торчать в неподдавшейся им броне или пробивали ее, жадно вгрызаясь в плоть. Одновременно с этим полетела граната в автоматическую иглометную турель, уже готовую открыть огонь, но все же запоздавшую с этим. Сгусток плазмы вошел в ее основание, напрочь выводя из строя и одновременно с этим лишая нас поддержки. Получивший сразу несколько попаданий лютик все же успел нажать на спуск и полоснуть длинной очередью из своего ручного игломета. Бог весть, попал ли он в кого, или его иглы просто прошлись по палубе, потолку и переборкам. Но это однозначно заставило противника рассредоточиться в поисках укрытия, а не ломиться вперед. Туба так ничего предпринять не успел. Боевая подготовка снайпера ничуть не уступала остальным парням, вот только его реальный опыт заточен под поддержку, а не под штурм. «Нам с Докой повезло, что первый удар приняли на себя наши товарищи, за спинами которых мы оказались». Впрочем, мне все одно досталось. Левое плечо и правое бедро взорвались болью. В грудь дважды увесисто толкнуло, но иглы с защитой не справились. Рыча и брызжа слюной, я нажал на спусковой крючок и бросился влево, стремясь укрыться за ребром жесткости, выступающим в коридор. «Укрытие не очень, но кое-как спрятаться все же получилось». Без понятия, досталось ли Доке, но он успел скользнуть в коридор справа и, высунув из-за угла, штурмовой игольник выпустил в сторону противника длинную очередь. «Мостик, здесь колун! Нас взяли на абордаж! Переходной тамбур летной палубы!» выкрикнул я. Кажется, Дока тоже докладывал, и мы поначалу тупо перебивали друг друга. Однако более опытный товарищ быстро сориентировался и уступил мне право доклада. «Не та ситуация, чтобы мериться достоинством». «Но это я сообразил уже после. А в тот момент...» «Внезапность нападения, гибель товарищей, вставшая перед глазами картины изорванного в клочья ворчуна, боль от ран...» «Ничего даже близко с прошедшим боем на астероиде. Признаться, я был в шаге от паники». «Спасибо скафандру. На ткань уплотнилась в местах попаданий, герметизируя пробоины, а заодно останавливая кровотечение». Блок управления в шлеме, а вернее его прога «Автодоктор», будучи в контакте с моей нейросетью, оценил состояние организма и отдал команду аптечки на ввод мне противошоковой инъекции. Имплантат живучести активировал регенерационный процесс. Впрочем, если действие первого я ощутил мгновенно, то второе проявится нескоро. «Колун, доложи обстановку», — раздался в шлеме голос капитана. Коридоры заполнили рев боевой тревоги и монотонный, то ли женский, то ли мужской голос, призывающий приготовиться к отражению абордажа. Если честно, я не то что не собирался отвечать капитану, но даже понял, что он меня вызывал уже постфактум. Единственно узнал голос доки, который что-то там докладывал, обильно сдабривая свою речь матом. Рядом рванула эми граната, но экран на моем забрали только и того, что пошел легкой рябью». Снаряжение у космодесанта идет в ногу со временем, и против нас нужно что-то более современное, а не имеющееся в широком ассортименте на черном рынке. О чем мы и дали понять неприятелю, вновь открыв слаженный огонь. При этом я невольно пожалел, что на месте доки оказался не лютик со своим ручным иглометом. Вот уж серьезный аргумент. Противник не оставался в долгу и поливал нас плотным потоком игл. Достать нас у него пока не получалось, а наш ответный огонь мешал продвигаться вперед. Все же смертников среди них нет. Эми гранаты не возымели действия, и тогда к нам прилетело сразу три игла гранаты. Я вновь ощутил, как остроконечная сталь впилась в незащищенные броней бедра и плечи. Но инъекция уже сделала свое дело. Пусть за это и пришлось заплатить одурманенным разумом, зато я практически не ощутил боли. Не сказать, что приятно, но вполне терпимо. А еще успел заметить, как осел Дока, которому, похоже, досталось куда серьезней. Рука сама скользнула к подсумку и извлекла Эми гранату. Пальцы плохо слушались, каждое движение отдавалось болью, но, слава богу, не острой, а ноющей, так что пусть и с трудом, но я все же владел ими. Далеко бросить гранату не получилось, но, судя по отсутствию ряби в интерфейсе, «Я не попал в радиус поражения. Если противник решил рвануть вперед, это должно его немного задержать. Просто мне нужно чуть больше времени». К горлу подступил ком от осознания того, что парни, с которыми только что разговаривал, погибли. Да и самому вот-вот придет конец. Стало себя жаль. Мелькнула мысль о том, что я дурак несусветный. Попершийся бог весть куда, когда мог просто заявиться к папаше и получить все, что пожелаю». «Экономить глупо, и я извлек из подсумков оба своих инженерных заряда. Активировал магнит на одном из них, и сцепил в спарку, выставил взрывательный удар. Порядок. Осталось пересилить отупение и все больше охватывающую меня апатию, размахнуться и запустить его в сторону противника. Благодаря нанитам на силу второго уровня у меня это получилось». Заряд описал пологую дугу и, шмякнувшись об рванул во всю свою мощь. В замкнутом пространстве получилось очень мощно. Настолько, что электроника однозначно не могла не отреагировать на такое. Да и самим нападавшим наверняка досталось на орехи. Эти малышки предназначены для того, чтобы проламывать обшивку кораблей и вскрывать бронированные переборки. Я укрылся от взрывной волны за ребром жесткости, но даже доставшиеся на мою долю ее отголоски на какое-то время дезориентировали меня. Взгляд зацепился, заткнувшийся в мой ботинок ручной игломет «Лютика». Самого иглометчика вместе со снайпером отбросило назад по коридору. Терять мне было нечего. Либо сдохнуть, продолжая обороняться, и прожить чуть дольше, но это не точно – «Либо пойти в лобовую и помереть быстро, но с неплохим шансом прихватить с собой хоть кого-то. Я даже успел подумать, что хрен с два прапорно весят на меня внеочередные наряды, еще и за это. Подобрав игломет и опираясь на него, как на костыль, я поднялся на ноги. Спасибо инъекции и скафандру, уплотнившемуся в местах ранений подобно повязкам» пока вставал извлек очередную эми гранату и прежде чем сделать первый шаг, запустил ее перед собой. Хлопок и, я вскинув оружие, пошел на дезориентированного врага. Вдвоенный заряд проделал дыру в палубе во всю ширину коридора, открыв доступ на нижнюю, которой обычно пользовались только дроиды техники. Боковые переборки выгнуло, но они выдержали. Бронированная дверь, ведущая на летную палубу, выстояла без проблем. Черт, было бы неплохо, если бы ее вышибло. Тогда всех, включая и меня, вынесло бы в космос. А там уж средства непосредственной обороны разобрались бы с непрошенными гостями. У меня в этом случае появился бы шанс выжить, а так... Я заметил, как один из нападавших пошевелил рукой. Короткая очередь на три иглы. Он дернулся и затих. Порядок. Стрельба практически в упор. Никаких шансов даже у современного бронескафандра. Вот еще один. Этот не шевелится, но на всякий случай троечку в него. И вот в эту тушку. И в эту. Я подошел к пролому. Нужно прыгать. Три с лишним метра. Не в моем состоянии исполнять подобное. «Впрочем, я активировал двигатель. В условиях гравитации расход топлива просто адский, но мне ведь недалеко. Тройка. Еще одна. Снова. Застрекотал штурмовой игольник, и меня слегка повело. Броня выдержала, но досталась правому плечу. Игла ударила в незащищенный стык. Вот только во мне сейчас уже столько химии, что я воспринял это лишь как досадное недоразумение». И без того тяжелый игломет вдруг превратился в вовсе неподъемный. Но я все же нажал на спусковой крючок, отправив короткую очередь в стрелявшего в меня. Тот скрутился и рухнул на мелкоячейстое стальное покрытие палубы. Силы начали оставлять меня, и я, привалившись к переборке, спиной съехал на задницу. В этот момент ожил еще один из нападавших. Я едва сумел задрать ствол игломета и нажать на спуск» после чего провалился в непроглядную мглу».